Глава 41. Когда я вернулась из роддома, привезя с собой Поппи, к нам домой неиссякаемым потоком хлынули гости, постоянно сменявшие друг друга. Мои родители, Пиппа, Сэб, даже Джеймс, все они объявлялись с розовой корзинкой, полной всякой всячины. «Молодец», — нежно произнес Джеймс, целуя меня в лоб». Точно так же, как меня поцеловал Адам в операционной, когда Поппи, наконец, извлекли из моего живота. О наших планах рожать в воде пришлось забыть, когда после 16 часов схваток выяснилось, что затянувшиеся роды опасны для Поппи. Я была как в тумане, но всех приветствовала очень радушно. И все это время я со страхом ожидала визита Пами. Она не хотела приходить на протяжении первых трех дней, потому что простудилась и боялась заразить ребенка но я прямо-таки желала, чтобы она поскорее явилась, чтобы поскорее от нее отделаться, чтобы потом расслабиться и насладиться общением с Поппи. «Не возражаешь, если мама завтра приедет?» — спросил Адам как раз в тот момент, когда от нас выходила Пиппа. «Скорее всего, она переночует, а утром я ее отвезу». Я застонала. «Знаешь, я совсем вымоталась. Давай ты ее отвезешь уже вечером». Перечаем. Ну ладно тебе, М, проговорил он. У нее никогда не было внуков или внучек. Это первое. Не говоря уже о том, что все, кроме мамы, с ней познакомились. Может, она даже окажется нам полезной? Именно этого я и боялась. Я посмотрела на идеальное личико Поппи, на ее большие глаза, глядящие вверх на меня, и почувствовала, как дрожь пробежала по телу. «Я бы предпочла, чтобы она уже вечером поехала домой», — произнесла я. «Пожалуйста». «Я ей сейчас позвоню. Узнаю, что к чему», — отозвался он. «Если она не попросится переночевать, я не стану ей предлагать». Еще до того, как он вернулся в комнату, я уже знала, что разговор повернулся не так, как мне хотелось. «В общем, я заеду за ней где-то в полдень», а на другое утро отвезу ее обратно», — сообщил он. «Ты очень постарался», — негромко проворчала я. Если он меня и услышал, то никак не отреагировал. «Ну, а я сегодня еще заскочу в паб, отметить рождение младенца, все такое», — добавил он. «Ты ведь не против, верно?» Он спрашивает меня или просто ставит в известность. В любом случае он выразил это так что я выглядела бы ревнивой собственницей с сманией контроля, если бы посмела сказать «нет, я против». «Почему у тебя такое лицо?» — спросил он напряженным голосом. «Господи, да я просто чуть-чуть выпью». «Забавно. Я даже ничего не сказала, но он все равно с удовольствием затевал спор сам с собой, словно тем самым мог узаконить свой поход в паб». «А когда вы об этом договаривались?» — спросила я. Он неодобрительно хмыкнул. Мой вопрос ему явно не понравился. «Кажется, вчера», — ответил он. «Майк предложил выпить, а все остальные просто присоседились. Это вроде ритуала, типа инициации». Я отлично знала про эту традицию и совершенно не понимала, почему он пытается оправдываться. Даже не передо мной, а перед собой. Я буквально ощетинилась. И не потому что он собирался пойти посидеть с друзьями, а потому, что ушел из-за этого в глухую оборону. Он явно чувствовал себя виноватым, но пытался свалить вину на меня, представив себя положительным героем, а меня – злодейкой. «Ну и отлично», – произнесла я равнодушным тоном. «Только постарайся не очень задерживаться. Мне не помешает кое-какая помощь, надо ведь подготовиться к приезду твоей мамы». Но была уже полночь, а он все не возвращался. Я решила, что в такое время вполне разумно будет все-таки позвонить ему. Поппи никак не хотела угомониться. Я разрывалась между кормлением, укачиванием и купанием. Времени на что-нибудь еще у меня не оставалось. Я перезвоню, невнятно выговорил он, ответив на четвертом гудке. На заднем плане слышалась разноголосая болтовня, звон бокалов. Грохот музыки. Адам! Но он уже разъединился. Прошло десять минут, но он так со мной не связался. Пришлось снова звонить ему самой. Ну, вот и все, что он сумел из себя выдавить. Теперь вокруг него было потише, и я слышала, как его дыхание время от времени пересекается, словно он что-то втягивает в себя и потом выдыхает. Адам Да! нетерпеливо бросил он, словно куда-то торопился. «Что такое?» Я изо всех сил пыталась сохранять хладнокровие, хотя Поппи надрывалась, и моему мозгу, с недавних пор включившему материнский режим, лишь с огромным трудом удавалось как-то укладывать все происходящее в должную перспективу. «Просто хотела узнать, долго ли ты еще?» пояснила я. «Зачем? Я что-то пропускаю?» осведомился он. Я заставила себя дышать глубоко и ровно. Нет, я просто хотела понять, ложиться мне или нет. Ты что же, притомилась? По его тону я чувствовала, что он пытается острить. Да, совершенно вымоталась. Так чего же ты ждешь? Ладно, проехали. Терпение мое истощалось. Делай, как знаешь, черт побери. Спасибо, так и сделаю. Вот какие слова я успела услышать, прежде чем разъединиться. Конечно, я могла бы закатить ему истерику, но он слишком набрался, чтобы до него дошло. И потом я только сама больше расстроюсь. Пускай торчит там, сколько хочет, раз уж ему приспичило быть занозой в заднице. В пьяном виде он будет мне только мешать, а у меня и так полно забот. Вот-вот явится Памми. Я, наконец, уложила Поппи, И инстинкт, вот уж безумие, заставил меня обижать квартиру, чтобы убедиться, что перед ее приездом все в ажуре. Я не хотела давать ей повод для того, чтобы подначивать меня, перечисляя все, чего я не делаю правильно, и все, что я делаю совершенно неправильно. Но когда я пыталась расправить покрывало поверх одеяла в гостевой спальне, я почувствовала, что швы у меня на животе вот-вот разойдутся, и невольно задалась вопросом «Зачем я, собственно, так стараюсь? Ей не нужны причины для того, чтобы унижать меня. Если она не найдет причин, она их выдумает». Адам явился домой в начале четвертого утра. С таким грохотом, что разбудил Поппи, которая принялась плакать и ревела до следующего кормления. много благодарна», — бросила я, нося ее взад вперед по комнате и укачивая. Он рыгнул, хмыкнул и перекатился на спину. После этого он не показывался мне на глаза еще восемь часов. Наконец он поднялся, принял два зельцера, пробурчал «Чувствую себя хреново» и снова направился к кровати. «Не стану притворяться. Я испытывала пусть и крошечное, но удовлетворение. Когда проследовала за ним в спальню, раздернула шторы и воскликнула. «Просыпайся, Соня!» «Тебе пора ехать за матушкой!» Он испустил весьма громкий стон. В этот момент, только в этот, я льстила себя надеждой, что он страшится ее визита даже больше, чем я. К тому времени, как он ее привез, наша квартира сияла чистотой. Поппи спала у меня на согнутой руке, а на кухне стоял свежий кофе. Я ощущала себя самодовольной суперженщиной восседая в кресле и ожидая свою руковую соперницу. Под руку я подложила специальную подушку для кормления. «Ах ты умница!» — проворковала Памми, входя в нашу парадную гостиную. «Ты все так замечательно сделала!» Она не стала трудиться целовать меня, предпочтя сфокусироваться на поппе. «Какая прелесть!» — закудахтала она. «Она прямо вся в тебя, Адам!» «Ты думаешь?» горделиво произнес он. Голос у него по-прежнему был хриплый после вчерашнего. Он взял Поппи у меня и опустил на руки Памми. Меня так и подзуживало вырвать ее, забрать назад. Памми прошлась по комнате, держась спиной ко мне. Посмотрела в окно. Прямо, потом пониже, на улицу. Я нетерпеливо расхаживала, как львица, не в силах отвести от них взгляд. Памми что-то шептала и то поднимала, то опускала голову, но я не видела Поппи. Я знала, что она там. Конечно, она там. Мне просто требовалось видеть ее, держать ее на руках. Я ее заберу, заявила я, приближаясь к ним. Надо ее переодеть. Но я только что ее взяла, рассмеялась Пами. И потом, что такое грязный подгузник, когда речь идет о бабушке и внучке? Она посмотрела вниз, на Поппи, словно ожидала от нее ответа. В любом случае, я пока даже запаха не чувствую. И я уверена, что сумею сменить ей подгузник, если понадобится. Я покосилась на Адама, взглядом умоляя его, чтобы он отдал мне моего ребенка, Но он просто отвернулся. «Кому-нибудь налить чашечку?» – спросил он. «Я с удовольствием выпила бы одну, сынок», – отозвалась Памми. «Ты сама её кормишь?» – спросила она меня. «Да», – коротко ответила я. Если хочешь, можешь сцедить немного молока, я с удовольствием покормлю ее ночью, если ты не против, чтобы ты отдохнула. Я покачала головой. Нет никакой необходимости. Ну, тогда, может быть, я ее вывезу на прогулку в коляске, чтобы вы с Адамом побыли одни. Помню, как тяжело пришлось нам с Джимом, когда появились мальчишки. Все меняется, и теперь надо трудиться вдвое усерднее, чтобы все получилось как следует. Я натянуто улыбнулась. «Кстати, я кое-что купила для Поппи. Надеюсь, ты не станешь возражать». «С чего бы мне возражать?» устало спросила я. «Ну, некоторые мамочки слишком строго к такому относятся. Не правда ли? Насчет того, какие одежки должен носить их ребенок, как он должен выглядеть, стараются, чтобы все было, как они хотят». Я пожала плечами. Но я просто вынуждена была купить эту штуку, как только ее увидела. Она меня так рассмешила. Не выпуская ребенка, она протянула мне сумку и внимательно смотрела, как я извлекаю оттуда крошечный белый бодик. Как мило, выдавила я. Спасибо. Подожди, ты еще не рассмотрела, заявила она. Погляди, что написано спереди. Я перевернула его и подняла повыше. Поперек груди шли вышитые буквы. «Если мама скажет «нет», я попрошу у бабушки». Я невольно содрогнулась. «Ну, просто очаровательно. Правда?» – засмеялась Памми. С тем же успехом она могла купить собачий жетон с надписью «Если найдете, верните бабушке». «Смотри, что твоя мама купила для Поппи». Я развернула Боди надписью к Адаму. «Просто очаровательно. Ты не находишь?» Я надеялась, что он заметит мой сарказм. Адам улыбнулся мне. «Я ее возьму, пока вы будете пить чай», — проговорила я, направляясь к Паме. Она снова рассмеялась. «Я ведь сама вырастила двоих, не забывай». И при этом ухитрялась время от времени выпивать чашечку чая. Я, знаешь ли, могу делать две вещи одновременно. Адам засмеялся вместе с ней. Засмеялся надо мной. Я затаила дыхание, когда она поднесла к губам чашку с горячей жидкостью и безмолвно молила, только не пролей. Едва поппи начала хныкать, я вскочила с кресла и нависла над пами, мысленно уговаривая ее отдать мне ребенка. Вместо этого она сунула палец ей в рот. Господи помилуй, Эмили, какая-то нервная, у нее все замечательно. Смотри, видишь? Знаете, я бы предпочла, чтобы вы этого не делали. Я постаралась произнести это как можно спокойнее, но внутри у меня все клокотало. «Если она плачет, это еще не означает, что она голодная», — заявила Памми. «Иногда ей просто хочется что-то пососать. А раз это ее успокаивает, что же тут плохого, верно?» «Я не хочу приучать ее к пустышкам и прочему», — тихо проговорила я. «Кроме того, это не очень гигиенично». «Ей-богу, сейчас все на этом прямо помешались», – заметила она. «Все вам советуют покупать дорогие стерилизаторы и прочие новомодные устройства. А в наше время – таблеточка Милтона и немного кипяченой воды, да и то, если повезет. Если соска падала на пол, вы ее просто подбирали, на секундочку совали себе в рот и отдавали ребеночку. И поглядите, какие у меня выросли мальчишки. Им это не принесло ни малейшего вреда, правда?» «Мы совсем недавно стали этим заниматься, мама. Наконец-то Адам за меня заступился. Мы действуем методом проб и ошибок. Смотрим, что сработает, а что нет». Я благодарно взглянула на него. Памми продолжала. «Я просто говорю, ни к чему такой педантизм. Дети – крепкий народец, им не так уж много надо. Если она плачет, можешь какое-то время не обращать на нее внимания». Ты взвалишь на себя огромную обузу, если будешь каждый раз мчаться к ней, чтобы покормить. Я посмотрела на часы. память не провела у нас и 15 минут. Потом, после вымученного застольного разговора, я не доела макароны с курицей, произведение Адама, и, извинившись, отправилась в постель, забрав поппи с собой. Последним, что я услышала, плотно закрывая дверь в свое святилище, были слова Памми. Она слишком мало ест. Ей необходимо хорошо питаться ради ребенка. Адама еще не было в нашей кровати, когда Поппи проснулась, готовая к полуночному кормлению. Но мне показалось, что в гостиной работает телевизор. Потом я смутно вспоминала, что позже он пришел, но я толком не знала, в котором часу. Я даже толком не знала, какой нынче день. Все они для меня сливались в один. Если Поппи спала, то я тоже спала. Все было по-прежнему тихо, когда в 6 утра я проснулась. Первая мысль – ура, она проспала больше пяти часов без перерыва. Вторая мысль – черт, да она вообще дышит. Я наклонилась, заглянула в ее кроватку-корзину, увидела ее розовое одеяльце и муслиновую простынку. В предрассветной полутьме я прислушалась, стараясь различить ее всхлипывание, но услышала лишь чириканье ранних птиц. Я попыталась как-то настроить зрение. Все расплывалось, и я потёрла глаза. Я увидела одеяло и муслин, но они казались какими-то плоскими, словно просто лежали на матрасе, без всякого ребёнка между ними. Резко сев на кровати, я сунула руку в корзинку. Но там было холодно и бесприютно. Я бросилась к выключателю у двери. От выброса адреналина у меня подгибались ноги. Какого... — вскрикнул Адам, когда комната озарилась электрическим светом. Я метнулась обратно к корзинке, но та и в самом деле оказалась пуста. Я громко ахнула. «Ребенок! Где ребенок?» «Что?» Адам, казалось, еще толком не проснулся и мало что соображал. «Ее нет! Поппи тут нет!» Я то всхлипывала, то кричала. Мы столкнулись друг с другом в дверях спальни, одновременно пытаясь выйти. «Памми! Поппи!» «Мам!» Крикнул Адам, одним прыжком спустившись на промежуточный этаж в гостевую спальню. Я стояла на верхней площадке и видела, что занавески там открыты, постель заправлена и пуста. Я тяжело осела на пол. Она забрала ребенка! вскрикнула я. Адам пронесся мимо меня в гостиную и на кухню, но я знала, что ее там тоже нет. Я это чувствовала. Она забрала ребенка, снова и снова вскрикивала я. Адам подошел ко мне поднял на ноги, крепко держа за предплечье. «Соберись!» – бросил он. Мне хотелось, чтобы он просто дал мне оплеуху, чтобы избавить меня от мучений, чтобы я смогла проснуться, когда этот кошмар закончится и Поппи снова окажется в безопасности, у меня на руках. «Стерва!» – заорала я. «Я так и знала, что она это сделает, она все время это планировала». «Да господи, возьми себя в руки!» – проговорил Адам. «Я тебе говорила. Я тебе говорила, что она псих. Ты не хотел мне верить, но я оказалась права, верно?» «Успокойся и следи за тем, что говоришь», – процедил он. «Я тебя предупреждаю». Он позвонил Памме, но после длинного гудка в трубке тут же послышались короткие. «Звони в полицию», – хрипло произнесла я. «Позвони в полицию, черт побери! Сейчас же!» «Да ты сама себя слышишь?» – взорвался он. Мы не будем звонить ни в какую полицию. Наша дочка отправилась куда-то со своей бабушкой. Это не преступление. Я села на диван, истерически всхлипывая. Из груди у меня сочилось молоко, и на ночной рубашке расплывались пятна. Она задумала что-то безумное. Я знаю. Ты понятия не имеешь, на что она способна. Если она как-то навредит Поппе, я ее убью. Богом клянусь. Все мои затаенные эмоции всплыли на поверхность. Ненависть, обида, но главное – страх. Страх, который я носила в себе с тех самых пор, как обнаружила, что она сделала с Ребекой. Никого на свете я не ненавидела так сильно, и никого на свете я так сильно не боялась. Тебе нужно ее найти, Адам, иначе Богом клянусь. «Кому это ты угрожаешь?» – зашипел Адам. Его лицо оказалось совсем близко к моему. «Я и слушать не стану твои безумные бредни, пока ты не остынешь». Я беспомощно смотрела, как он натягивает джинсы и футболку. «Куда ты?» — спросила я. «Ну, она же не могла уйти далеко, правда? Скорее всего, окажется, что она просто взяла ее на прогулку. Вот будет сюрприз, а?» «Она это нарочно!» — крикнула я ему вслед. Он уже несся вниз, перескакивая через ступеньки. Надеюсь, ты доволен. Ты и твоя уродская семейка. Я нервно расхаживала по квартире, ожидая, пока позвонит Адам. Чем дольше его не было, тем сильнее я убеждалась, что она что-то натворила. Перед моими глазами так и стояла картинка. Памя держит Поппи на руках, обнимает, говорит ей, что все будет хорошо, и при этом знает – не будет. Я позвонила Адаму, но тут же включился автоответчик. И я швырнула телефон в стену, крича от досады и обиды. Ну где ты? Завыла я, падая на колени, свернулась клубком и так и лежала на ковре. Худшие муки я и представить себе не могла. Не знаю, сколько еще прошло времени, прежде чем зазвонил мой мобильный. Я отчаянно зашарила по полу руками, пытаясь его найти. Экран оказался разбит вдребезги, но телефон работал. У нее все в порядке? Она с тобой? – спросила я и затаила дыхание, дожидаясь ответа. «Конечно же она со мной», ответила Памми после долгого молчания. Я села на полу. Сердце у меня билось вдвое быстрее, чем ему полагалось. Я ожидала услышать голос Адама. Казалось, из меня высасывают воздух. «Принеси ее обратно», процедила я сквозь стиснутые зубы. «Принеси ее обратно. Сейчас же». Пами легкомысленно рассмеялась. «Или...» – проговорила она. – Или я тебя убью нахрен, – бросила я. – У тебя три минуты на то, чтобы вернуться сюда вместе с ребенком. Или я звоню в полицию. И молись, чтобы они добрались до тебя раньше, чем я. – Господи боже, ты мой, – заворковала она. – Не понимаю, почему ты так разволновалась? Разве ты не получила мою СМСку? Какую еще СМСку? заорала я. – Погоди секундочку, – попросила она. – Я услышала, как мой телефон пискнул. «Вот эту». Взглянув на разбитый экран, я едва сумела разобрать слова. «Не хотела тебя будить?» «Поппи уже проснулась. Я погуляю с ней в Гринвич-парке. А вы пока отдохните. Поваляйтесь в постели. Люблю, целую. Памми». «Ты ее только что отправила», – прошипела я. «Нет, милочка. Я ее послала примерно час назад. Еще до того, как вышла из квартиры. Не хотела, чтобы ты переживала». Наверное, она просто не сразу дошла. Я бессмысленным взглядом уставилась на свой телефон. У меня не было слов. Так или иначе, мы уже возвращаемся. Скоро будем. Не пройдет и десяти минут. Уверена, она к тому времени проголодается. В трубке наступило мертвое молчание. Я сидела на полу, обняв колени и раскачиваясь взад-вперед. И думала, может, я схожу с ума? Чуть позже я услышала, как Адам топает вверх по лестнице. Я понятия не имела, сколько прошло времени. Десять минут или десять часов. «Что-то их нигде не видать», — объявил он. «Но тут наверняка есть какая-то веская причина». Он посмотрел на меня, как я сижу на полу, утопая в молоке, слезах и безумии. «Они уже возвращаются домой», — тихо сказала я. Я наблюдала, как у него расслабляются плечи как его покидает напряжение. Значит, он относится к этому вовсе не так беспечно, как мне представлялось. «Где они?» – спросил он, чуть задыхаясь. «В Гринвич-парке. Видимо, Памми решила оказать нам услугу». Я безрадостно рассмеялась. «Кто бы мог подумать, что твоя мать способна проявить такую заботу? Подошла к нашей кровати, забрала ребенка и исчезла. Очень тактично с ее стороны». «Думаю, ты уже достаточно наговорила», — рявкнул он. «Ступай, умойся». «Возьми все под свой контроль». Вот что я твердила себе, плеща холодной водой в распухшее лицо. Впрочем, к тому времени, когда я начала промокать влажную кожу, я уже снова ревела. «Ну кого я обманываю? Нет у меня никакого контроля. Все контролирует она». И так было всегда. Я еще разок зарылась лицом в полотенце, набираясь храбрости потому что знала, она мне сейчас понадобится. «А ну, хватит, Эмили!» – произнесла я вслух. «Больше не надо!» Я услышала плач Поппи еще до того, как ее увидела, и понеслась вниз по лестнице, на звук. Памми стояла внизу с совершенно беспечным видом. На сгибе локтя она держала Поппи. «Думаю, эту маленькую мисс пора покормить», – проговорила она, чуть изогнув губы в улыбке. «Сейчас же вон из моего дома!» прошипела я. «Что, прости?» И она тут же разразилась рыданиями. Адам тоже прибежал вниз. «В чем дело?» – спросил он. «Ах, дорогой, мне так жаль!» – пролепетала она. «Прости меня, пожалуйста. Я вовсе не хотела никого расстраивать. Я-то думала, что помогаю». Она смотрела на него и взглядом умоляла его поверить ей. Но я уже знала, что он поверил. Я выхватила у нее поппи и отправилась наверх. Чтобы и духу ее тут не было, когда я выйду, — бросила я Адаму. Ворвавшись в спальню, я захлопнула за собой дверь и стала кормить Поппи. Я плакала и не переставала плакать, пока не выбилась из сил.